Глава десятая. Иван. Все-таки великий князь Тверской Михаил Борисович успел приготовиться к осаде. Мы стояли на пригорке и смотрели на замерзший ощетинившийся город, который казался наглухо закупоренным со всех сторон. Все трое подъездных ворот Тверского Кремля были наглухо закрыты, а на стенах возле башен прорезаны дополнительные бойницы и сооружены на скорую руку площадки с расположенными на них пушками, всеми тремя, появившимися у дяди Миши стараниями Казимира. Несколько деревушек, стоящих неподалеку от двери, скорее, даже уже не деревушки, а начинающиеся строиться и постепенно разрастаться пригород, были пустые, окончательно и бесповоротно. Из них даже лая собак не доносилась. Печные трубы не дымили, и вообще создавалось впечатление, что эти деревушки вымерли. Может быть, здесь какая-нибудь эпидемия началась, вроде чумы? Да нет, уж об этом мы бы знали. Повернувшись к первому воеводе, я, не скрывая злорадство, произнес, указывая рукой на город, лежащий перед нами, закутавшийся слона скорлупу в огромные земляные валы. «Ну и что скажешь, боярин?» Я даже не пытался убрать из голоса издевку. «Тверь просто ждет, не дождется, чтобы ее взяли, как блудницу. Да что уж там. Я так понимаю, что совсем скоро мы увидим самого великого князя, который впереди бояр выйдет нас встречать хлебом с солью». «Да, как-то все это странно». Кошкин Захарин покрутил ус. Словно невеликий князь Михаил Борисович распоряжается сейчас в двери, а другой кто-то от его имени. А вот нам какое дело, кто там сейчас распоряжается, если с наскока, как это планировалось, дверь не возьмем? В ответ на мой вопрос воевода пожал плечами. Меня больше всего эти пушки их беспокоят, — наконец ответил он. Шипка уж хорошо не стоят. Он нахмурился. Все равно надо подойти. Весть великого князя Московского донести до Михаила Борисовича, а там смотреть. На что смотреть? Сдаст он город или нет? Я сплюнул. Подозреваю, что нет. У него, как ни крути, есть хоть какое-то преимущество. А у нас, кроме малой армии, особых преимуществ, почитай, нет. У нас пушек больше. — хмуро высказался воевода в ответ на мое предположение. «Только вот у них они расположены выше», и я ткнул пальцем в сторону крепостных пушек, чтобы нагляднее продемонстрировать. «Мы просто не сумеем подойти на столь близкое расстояние, с которого сможем пулять по стенам, потому что они стреляют дальше». «Все одно, подходить надобно». Постояв еще с минуту глядя на город, Мы развернули коней и спустились с пригорка к поджидающему нас войску. Кошкин Захарин поднял руку и сделал знак подъехать к нам остальным воеводам, коих в столь немногочисленном войске было еще шестеро, и одним из которых был Василий Милославский. Как только затянутые в броню скольчатыми сетками бармиц, надетыми таким образом, что закрывали лица до середины скул, воины подъехали поближе, Первый воевода отдал короткий приказ. «Обходим город по дуге. Нарядом пушек надобно расположиться напротив врат. Близко не подходите. Не о нам, как далеко их пушки стрелять могут. но ну, с богом, ребятушки!» Воеводы разъехались к своим людям, и минут через десять войско начало приближаться к Твери. «Яков Захаревич, погоди, не спеши!» Остановил я Кошкина на Захарина, когда тот уже готов был тронуться следом за конницей. Чего тебе, княже? Он даже напрягся немного. Не ожидал, видать, что я его тормозить начну. Передавать волю великого князя Московского, кого думаешь послать? Я на переговоры ехать не собирался. Не по чину, так сказать. Михаил Борисович тоже носа из-за укрепленных стен не высунет. С обеих сторон выйдут навстречу друг другу те, кто точно не предаст. Если с нашей стороны я мог вообще не опасаться, ну, нечего предложить Тверскому князю такого, что окупило бы гнев Ивана Третьего, когда он все-таки возьмет Тверь. И то, что это только дело времени понимали абсолютно все, включая моего Сивку, то вот со стороны Тверского боярства возможны варианты. Так что я даже примерно представляю, кого именно Михаил Борисович пошлет. Или епископа Васиана, или князя Михаила Холмского, брата князя Даниила, который оставался верен дяде Миши до последнего. А может быть и обоих пошлет, чтобы уж наверняка». «Сам выйду», — после минутного молчания, проведенного в раздумьях, ответил воевода. «Не этого же пустобреха Ваську Милославского посылать в самом деле!» И он раздосадованно рукой махнул, словно говоря, что раз заранее не подумал об этом деле, то самому придется впрягаться. Дождавшись моего разрешения двигаться за войском, он послал своего гнедого рысью. Я же остался наблюдать за тем, как выдвигается пехота, как стадо баранов. Ни о каком понятии строя они даже не слыхивали, да и копья многие держали так, словно впервые их видели. Все-таки это неправильно, вот так войско набирать. Спасало этих воинов только то, что противники у них были под стать. Такое же часто неорганизованное стадо. Уж насколько я профан в военных действиях, но первое, что сделаю, когда на книжение буду помазан, Регулярную армию сформирую, чтобы пехота хотя бы издали пехоту напоминала, а не вот это вот все. Наряды предтечи артиллеристов были почти похожи на взаправдешних, во всяком случае, они прекрасно представляли себе, что их оружие грозное и опасное, в том числе для них самих. Так что вокруг своих орудий, а особенно вокруг пороха, они как курицы на сетке носились. Не дай бог, что-нибудь не случилось бы. И так проштрафились с пушкой, которая чуть не взорвалась. Рядом со мной остался лишь Волков. И чуть поодаль четверо его... Ну, пускай будут напарниками. Как же они мне надоели, кто бы знал. «Никита!» Я подозвал его, потому что других вообще не знал. Имена только, да и те ни о чем мне не говорили. Да, княжич, подъехал он ко мне довольно резво и остановился, бросив недобрый взгляд на бывшего конюха. А вот скажи, вас ко мне великий князь приставил? Я посмотрел пристально и сразу же уловил, как он чуть сжал губы. Великий князь Иван Васильевич решил, что неправильно это, чтобы без рын ты, княжич, все в окружении дядек своих по отцу обретаешься. Вот он и позаботился о том, чтобы нас к тебе приставить. Ну, зато правду сказал. А с дядьками тоже понятно. Они верными Ивану никогда не были. Все норовили в сторону свернуть или под себя разросшееся московское княжество подгрести. И вот что интересно. Иван смог с ними разобраться только после смерти моей бабки, своей матери. Боялся он ее, что ли? Хотя тут забоишься, ведь в трех и четырех летописей именно ее обвиняли в смерти моей матери. Так уж сильно она тверскую княжну ненавидела, что не удержалась, воспользовалась отсутствием сына и траванула невестку. Знал ли об этом Иван? Скорее всего, знал. Было ли ему все равно? Сомнительно. Уж очень он долго после смерти своей первой жены в бобылях ходил. И даже если и грешил, то очень аккуратно, потому что едва ли не обрастовым семьянином и высокодуховным человеком считался. Господи, и это великокняжеские русские дворы, которые особой движухой все же не отличались. Боюсь представить, что в Европе сейчас творится». А Никита смотрит на меня и гадает, к чему эта речь была. «Езжайте с Богом, я вас от службы от ненавистной освобождаю». Я тронул поводья, и Сивка пошел шагом и практически сразу перешел на рысь. «Но, княжич!» — начал было Никита, но я только покачал головой, даже не взглянув в его сторону. «Хорошо еще, что он догадался рядом поехать» а то так и не расслышал бы, что я ему говорю. «Я сам великому князю передам, что отпустил вас со службы». Все так же, не глядя на него, сказал, не дав договорить, перебив на полусловие, «Хватит с меня, пора уже начинать решать, что я буду дальше с жизнью своей делать». Я подъехал к войску, когда первый воевода уже начал движение навстречу двум всадникам выехавшим из открытых и тут же снова запертых ворот. Выехал чуть вперед, но все же остановился на достаточном расстоянии, которое указывал Аристотель, бегающий перед войском и что-то явно считающий, постоянно поглядывая на пушки кремлевской стены. На всякий случай отъехав еще на десяток метров назад, я задумчиво смотрел на то, как посередине расстояния Между войсками и городскими воротами встретились парламентеры. Вроде бы беседовали они пока мирно, никто за оружие не хватался, и я позволил себе отвлечься, вспоминая, как уезжал из княжества Дорогобужского. Остап провожал нас уже на следующее утро. Дождь кончился, и дорога чуток подсохла. Все же лето еще стояло, хоть и к осени приближающиеся, чтобы долга дорога на болото, похоже, оставалась. Успел гонца отправить. Я усмехнулся и скочил на сивку, глядя сверху вниз на слегка побледневшего князя. «Да не бледней ты, как дочка боярская, что мышь в своей постели увидела!» Так успел гонца послать. «И что же с гонцом я передать должен был?» Он справился с собой и теперь пристально разглядывал своего вроде бы званого, но нежеланного гостя. То, что из Москвы ты, княжич, во главе войска выехал, это давно уже всем известно. Твоя правда, князь. Только вот мало кто знает, сколько воев у меня с собой, сколько пушек. Ты ведь знаешь и можешь с гонцом именно эти вести передать. Я тронул поводья и выехал со двора, так и не дождавшись, что же он мне ответит. На самом деле я думал, что разницы особой нет. Узнает Михаил Борисович о численности и составе войска, направленного против него, или нет. Но судя по приготовившейся к осаде Твери, разница все-таки была. Стрепенувшись, я снова посмотрел вперед и увидел, что первый воевода устремился назад к войску. Когда он поравнялся со мной, то осадил коня и развернулся к воротам, которые снова были закрыты. Если я все правильно понял, они отказались принимать наши условия. Это было вполне предсказуемо, и я даже не поморщился, когда Кошкин Захарин лишь кивнул, а затем добавил. «Князь Холмский даже слушать меня не стал, а вот Васион все пытался нас примирить». «Да куда там? Как только за мечи не схватились!» И воевода покачал головой. «Ну, что делать будем? Может, подожжем чего-нибудь?» «Выкурить решил?» — я хмыкнул. «А не получится, боярин, если только ночью. Да и то, кого послать на дело это хитрое, сможем. Не вижу я здесь тех, кто сумеет все посты и ловушки обойти». «Да все я понимаю». Только не люблю длинных осад. Кошкин Захарин поморщился и поспешил к своим людям. А кто их любит? пробормотал я, не отрываясь, глядя на едва виднеющиеся пушки. Внезапно одна из них окуталась густым дымом, а в нашем направлении полетел снаряд. Недолет был очень даже приличный, как и грохот. Долбануло знатно. Лошади тонко заржали, Многие присели на задние ноги, а парочка поднялась на дыбы, забив в воздухе копытами и скинув седоков. Когда в ушах перестала звенеть, я проорал, тем более, что на стенах началась суета, и она могла быть связана с настройкой нового выстрела. «Отступаем! На треть версты!» Как ни странно, но меня услышали и довольно организованно отступили. Пушки выстрелили еще несколько раз, но мы были уже далеко от их поражающего действия. Первый воевода, поковыряв звенящим ухи пальцем, велел раскинуть лагерь. Мысль была здравая, тем более, что неизвестно, сколько времени мы тут простоим. — Ждем ночи, — сказал я воеводам, когда они собрались в моем шатре, раскинутом посередине довольно большого лагеря, ожидая дальнейших инструкций. «Почему ночи?» – за всех спросил Милославский. «Потому что ночью всякое может случиться». Я отодвинул матерчатую дверь и посмотрел на тверь. «И вообще, кто ходит в гости по ночам, тот поступает мудро». Вольно перефразировал я песенку одного очень интересного персонажа. «Так что ждем гостей. А пока расставьте пушки». Будем проверять, на какое расстояние все-таки бьют наши орудия.